Глава 42. Волков. План Ареса был ужасен, но других вариантов не было, и я поехал один по оставленному Русланом адресу. Разговор с ним оставил странное послевкусие, его ненависть, возвращенная годами ублюдком Мироном. Как я мог так ошибиться и не заметить этого, почему убитый горем не проверил останки? Сын держался слишком самоуверенно, заносчиво, и виной тому был я сам. Я готов был простить ему все, но не Машу. Он открыто насмехался, выводя меня раз за разом. Как сдержался, черт его знает. Наверное, благодаря Аресу. Глупый щенок, посмевший покуситься на моё. Да, его обида понятна, но, Маша причем? Как он посмел втереться к ней в доверие? С каким упоением он рассказывал, что был рядом с ней, поддерживал, а она доверяла ему и не рассказывала мне. Глупый, наивный заяц. Шанс на удачу — один из тысячи. «Отчим не спустит тебе ухмыльнулся Руслан. «Даже не думаю, что обдуришь его». От его обращения снова противно скребануло в груди. «Чужой мужик вырастил моего ребенка». «Маша не виновата», — рыкнул на него. На мгновение в его взгляде промелькнуло сомнение, что-то, что позволило усомниться в его готовности идти до конца. «Ей не повезло». «И ты так легко погубишь ту, что тебе доверяла», — встрел Арес. «Ты мстишь отцу, это справедливо. Он виноват, но девочка-то причем? Ее забрали силы». «А тебе она поверила? Действительно, так легко убьешь ее? Позволишь это?» Он говорил спокойно, даже с любопытством. И в какой-то момент парень явно растерялся, но тут же закрылся. «Вот адрес. Хочешь попытаться выкупить ее жизнь? Придешь один». Бросил сын на прощание. Полночи мы обсуждали, как быть и что делать. Гриша откололся, это стало понятно давно. И по-хорошему, мы все были в полном дерьме. Связь Самойлова с Мироном вскрылась слишком поздно. Пока я считал, что знаю врага, тот лишь умело водил меня за нос. Я готов был отдать все, лишь бы Машу отпустили живой. От мысли, что с ней могли делать там, становилось тошно. И лишь под утро раздался звонок с незнакомого номера. Франц. Человек, который, по сути, решил неразрешимую проблему, и на которого мы уже не надеялись. «Я делаю это не ради тебя, Олег», — сказал он, прежде чем отключиться. «Но ты будешь крупно должен мне. За все. Я готов к этому». Хорошо, потому что рано или поздно я потребую плату, и ты мне не откажешь. Мне было плевать, какова будет цена. Ради семьи я готов был вывернуться наизнанку. Я ждал от Мирона подставы. Он всегда был скользким типом, мудаком, в общем-то. Когда-то у него был роман с Мариной, но она ушла от него из-за его же Он, казалось, смирился, а стал вхож к нам в дом и ничем не выдавал своего желания вернуть былое. Но я ошибался и дорого за это поплатился. Однако то, что он задумал, было даже для него слишком. Один плюс. Самойлов из-за паранойи Мирона все же отказался от своей толпы головорезов, и взять его не оказалось проблемой. Зато видеть мою перепуганную девочку – да. Франц заверил, что сработает чисто, что Маша будет в порядке. Но, глядя на то, как Руслан полез к ней, готов был удавить собственного сына. Никакая мысль, что это родная кровь, не остановила бы помутнение какое-то просто. Пока Маша не докричалась, что он ее спас. Лишь теперь я понимал, что Гриша переиграл нас всех, вовремя поняв, что мальчишка не настолько прогнил, как думал Мирон. Он воспитывал в нем ненависть с детства, раз за разом повторял, что его отец тварь, продавшая его жизнь за бабло. Как грыбаный мизантроп так четко просчитал, что сын переметнется и пойдет против отчима, я не знал. Да и похеру. Главное, что сейчас Маша была в клинике, под бдительным присмотром, а мне оставалось надеяться, что после всего она не оттолкнет меня. Потому что, если захочет уйти, я не посмею останавливать. Отправлю к брату безопасное место. Потому что подвел неоднократно, не смог, не сдержал слова. Какой за меня отец, если собственный сын едва не убил мою любимую? В коридоре появился арес, какой-то нервный и всклокоченный. «У тебя все в порядке?» — спросил, удивившись его виду. «Не бери в голову», — нервно ответил тот. «Ломовы?» — спросил наугад. «Кажется, они так и не достали нужную нам инфу своевременно». «Ломов, не заморачивайся. Сам разберусь с этими хитрожопыми ушлепками». Я вопросительно посмотрел на него. Это было странно. Оба брата были у Астахова на хорошем счету. «Потом расскажу. Как тут дела?» «Нормально». «Был у нее?» «Нет». «Чего ждешь?» — усмехнулся друг. «Иди уже». Я молчал. После перестрелки Машу сразу доставили в клинику к Евсееву, устроили в палату. Я все лично проконтролировал, но к ней так и не зашел. Банально боялся. Помнил, как она отреагировала после первого инцидента, после мнимой смерти брата. «Олег, она ждет...» «Ты откуда знаешь?» — вызверился я. Тот лишь многозначительно ухмыльнулся. Только не говори, что посмел зайти к ней. О, ревнивый дурак проснулся. Да не ходил, сам подумай, у девочки стресс. Ей поддержка нужна. Опять в психологе заделался. «Я желаю тебе добра, брат. После всего ты заслужил». А она... — спросил, подождав пару минут. И она, легко согласился он. Смысл ждать, пока там себе надумает, задолбаешься переубеждать. А я не буду. Неужели? Решил благородно отойти в сторону, разозлился Арес. Ты идиот, нет точно идиот. Иди к ней. Я не иди, к ней, отчеканил Арес. Хватит морду воротить. Пора брать на себя ответственность. Она не одна, о ребенке хоть подумай. Хотелось съездить по его наглой роже, но в душе я был ему благодарен. Он прав. Он во всем прав.